Глава 9. Самолёт Новосибирск-Москва приземлился в аэропорту Домодедово чётко по расписанию. Нетерпеливые пассажиры закупорили проход, и несмотря на просьбу стёрдыс занять свои места, продолжали стоять вплоть до полной остановки воздушного судна. Консультанты, командировочные, туристы, у большинства из них не было багажа, зато имелось огромное желание поскорее вернуться к чему-то привычному. составлению отчётов, программированию, бесплатной кофемашине в офисе или любимому коту, оставленному у соседей. Несмотря на огромную разницу в социальном и культурном аспекте, люди походили друг на друга как две капли воды. Всем хотелось окунуться в устоявшуюся стиль жизни. Однако среди гостей столицы имелся и тот, кому прошлая жизнь была недоступна. Артём спокойно дождался своего чемодана и неторопливо двинул в сторону аэроэкспресса, постоянно глазея по сторонам. В царящей кругом суматохе Кучаев оставался островком невозмутимости, чем и вызвал пристальный интерес стражи порядка. Сержант Петров, проверка документов. Бригада из трёх полицейских обступила странного пассажира. Артём удивился такому пристальному вниманию, но подчинился без лишних споров. Новый паспорт уже прошёл не один десяток проверок, так что вряд ли кто-то из рядовых сотрудников правопорядка заподозрит в нём фальшивку. Роман Прокофьев, с какой целью прибыли в Москву? задал дежурный вопрос полицейский. Вол жизни сюда собирался, да все как-то дела постоянно были, то одно, то другое, а тут премию в колхозе дали, вот я и решил, что это знак, что откладывать дальше некуда, и так почти трицатник, а я еще кремля не видел. Директор отпуск выписал, а вот я тут. Понятно. Осторожнее здесь. Москва не любит неспешность, могут и затоптать. Сержант вернул документы провинциальну. Вот теперь в мозгах стражи порядка все встало на свои места, и странный пассажир не казался больше странным. Выбрался парень из своей сибирской деревни в большой город и тормозит на каждом шагу. Еще один бедолага, что вернется домой без денег и вещей. Жулики в столице таких за несколько километров чуют, и Простофил станет для них легкой добычей. Но вмешиваться сержант Петров не стал. Для чего вешать на себя лишние проблемы и пытаться помочь просточку? Всех не спасешь. На то, чтобы добраться до Москвы, Артёму потребовалось почти полгода. Вначале нагрянули одни проблемы, затем другие, третьи. Особое опасение вызывал поддельный паспорт, хотя жулик, что его продавал, гарантировал стопроцентную подлинность. Ритм Новосибирска настолько отличался от Москвы, что в какой-то момент Артём поймал себя на мысли, что ему гораздо комфортнее здесь, пусть и в большом, но всё же провинциальном городе. С учётом всего того, что он говорил ему кот, кучаев мог бы и согласиться с такой жизнью, если бы не один фактор. Бывший сосед Пётр Жгулёв. Артёма разрывало от желания хоть с кем-то обсудить все неприятности, что произошли с ним за последний год, но идти к психологу или в какую-нибудь фокус-группу по интересам казалось опасным. Даже с незнакомцем не поделишься, ибо кто знает, куда пойдёт информация. Единственным живым человеком, с кем можно поговорить без опасения оказаться в лапах Игнатова, как раз и был Петр. Если бы не он, Кучаяв так и прописался бы в Новосибирске, нашел работу, со временем завел семью и позабыл о прошлом как о страшном сне. Артему смяхнулся. Может хватит себя обманывать? Ничего бы он не позабыл: ни Лизу, ни тюрьму, ни крематорий, даже собственное отражение в зеркале постоянно напоминало о случившемся. Экспериментальные препараты, что вкололи перед казнью сделали из некогда щуплого физика довольно крупного мужчину. Появились мышцы, скорость, сила. Кучаев не сомневался, что смог бы выйти на ринг против профессионального боксёра и если и не победил, то продержался бы все 12 раундов. Остановившись у подъезда, Артём с удивлением уставился на пустой проём. Двери не было, да и с домом, где он когда-то проживал, творилось что-то невообразимое. По всему фасаду ползали строители, а самого дома не было видно из-за строительных лесов. О том, что строению требовался капитальный ремонт, писали ещё лет 20 назад, но только сейчас у мэрии нашлись средства на реконструкцию. Кучаев хмыкнул и поднялся на свой этаж. О том, что его кто-то узнает, физик не переживал, он даже бородку и усы отпустил ради такого случая. Дверь в квартиру тоже не оказалась на своём месте, как и мебель. Несколько рабочих заканчивали демонтировать перегородки, превращая двухкомнатную квартиру в студию. Чего-то похожего Артём ожидал. Ни родственников, ни прямых наследников у него не было, так что жилплощадь через полгода простоя ушла в пользу государства. Но вот что сильно не понравилось, то, что с квартирой Петра творилось аналогичное: мебель вывезена, двери выломаны, завершался демонтаж старых перегородок. Что-то здесь потерял, раздался грубый голос. Кучаев развернулся и увидел местного начальника, об этом говорила выступающая вперёд Пуза, стараящаяся разорвать растянувшуюся рубашку. "Ищу хозяин", Артём указал на квартиру Петра, вовремя вспомнив о том, кто стоит перед ним. Кучаев вытащил из кармана 100-долларовую купюру. Причём ещё не один, а с одним американским другом. "Не свети", взвоз а шипел прораб. Купюра исчезла так быстро, что Артём едва успел проследить, в какой карман Пузан её упаковал. Двигай за мной, нужно документы посмотреть. Пришлось спускаться. Рядом с домом стоял фургончик, выполняющий роль штаба строительной бригады. Пузанковец как взвграмоздился за компьютерный стол и принялся отыкать пальцем по клавиатуре. Наконец прораб нашел нужную запись. Квартира теперь принадлежит городу, как и весь дом. Впрочем, предыдущий хозяин выписался год назад и переехал. Адреса здесь нет, извиняй. Артём тяжело задышал. Внутри начал разгораться гнев на Пузана. То, что он сообщил, не стоило 100 долларов. Однако прораб вовремя схватился. Зато я знаю, кто может его достать. Звякнуть надо бабе одной. Никуда не уходи. Выгрозившись из-за стола, прораб схватил сотовый и выбрался наружу. Да До Артёму доносились фразы уровня: "Золоц, самогарыч, накрою стол, помоги", и как финальный аккорд: "Пётр Жгулёв". Вскоре довольный прораб вернулся и протянул Кучаеву кусок бумаги. Вот достал. Бывший хозяин квартиры при выписке указал адрес в какой-то занюханной деревушке в трёх сотнях километров от Москвы. Если где и искать, только там. Оставаться в Москве Артём не хотел. Слишком много воспоминаний о прошлой жизни накатило по приезду в столицу. Плюс новая информация. Пётр никогда бы не продал квартиру своего отца. Это всё, что ему досталось в памяти родителей. Если такое произошло, значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. И это заставляло задумываться. Не связано ли выселение всех жильцов с тем, что кому-то приглянулся дом в центре города, например, там уже Игнатову? Хотя нет, слишком мелко для премьер-министра. Следующие несколько дней Артём провёл в дороге: вначале поезд дальнего следования, затем электричка, затем автобус, затем ожидание ещё одного автобуса и как вишенка на торте кабина трактора в деревню, куда забрался Пётр, даже таксисты не желали ехать. За 2 км от доцелик кучаев понял, почему так. Дорога закончилась, превратившись в две наполненные водой колеи. Твоя деревня. Тракториста остановился возле первого дома, не желая двигать дальше. Там даже колеи уже не было, лишь смешанная с водой глина. Артём расплатился рублями, чтобы не возникали лишние вопросы, и попросил подождать. Посёлок казался заброшенным, в него даже провода с электричеством не вели. Ни света, ни дымки, ни привычных для деревни звуков домашних животных и ни единого человека. Хотя один звук всё же присутствовал, Артём услышал его сразу, как только заглушили трактор. Это был низкочастотный гул электрогенератора, доносившийся откуда-то из дали. Ещё раз попросив тракториста подождать, пообещав дополнительное вознаграждение, Кучаев двинул в сторону гула. Деревушка оказалась небольшой, едва ли больше полусотни домов. Выбитые окна, покосившиеся калитки, заросшие бурьяном дворы показывали на то, что людей здесь не видели несколько лет. Единственный дом, выбивавшийся из общей картины, располагался на отшибе деревушки. Здесь во всяком случае имелись стёкла, хотя трава в огороде могла отдать фору соседскому участку. Артём прошёл в проход. Калитки здесь вообще не оказалось. На заднем дворе тарахтел генератор, питая несколько холодильников по прихоти местного хозяина, а не стояли на улице под самодельным навесом. Сам хозяин обнаружился рядом на земле. Он спал. У Артёма потеплело в груди. Он узнал черты Петра. Вот только стоило сделать несколько шагов ближе, как Кучаев застыл в нескрываемом ошеломлении. То существо, что валялось на земле, определённо было его старым другом, но окружение и он сам категорически не походили на Жгулёва. Его друг никогда не позволял себе напиваться до такого состояния. Грязный, заросший, дурно пахнущий и походевший до состояния скелета Пётр валялся в окружении нескольких десятков бутылок и больше походил на животное, чем на человека. Артём переборол отвращение и подошёл ближе. Вокруг было всё загажено, но это не помешало физику подтормашить тело. В ответ оно что-то промычало и, не открывая глаз, присасывалось к ёмкости. Только сейчас, кучая, заметил, что Пётр в руке сжимал литровую бутыль с какой-то мутной жидкостью. Артём дёрнул сильнее, и бутыль вывалилась из ослабших пальцев. Содержимое начало выливаться на землю, и именно это послужило сигналом к тому, чтобы Жгулёв пришёл в сознание. Куда? Пьяным голосом заголосил Детина и ринулся подбирать стремительно пустеющую бутылку, хотя ринулся – это громко сказано. Несколько раз грохнувшись лицом в грязь, Пётр всё же добрался до емкости и остервенело завыл. Мутной жидкости оставалось едва на донюшке. Стеклянный взгляд очертил окрестности и остановился на госте, однако вместо радости на лице изобразилась страшная гримаса. Опять вы, чарти проклятые, брысь и роды не дамся! влив в себя остатки из бутылки, Пётр закрыл глаза и по-богатырски захрапел. Артём долгое время стоял в недоумении, не понимая, как поступать дальше. То, что Петру нужна помощь, не обсуждалось, друга нужно вытаскивать из той ямы, где он оказался. Хотя кучаев даже представить себе не мог, что должно было произойти, пусть и с хмурым, но достаточно уверенным в себе человеком, чтобы он скатился до такого состояния меньше, чем за год, ведь они виделись не так давно. Новую странность Артём заметил, когда начал обходить двор. Работающие холодильники постоянно притягивали к себе внимание, и физик решил посмотреть на их содержимое. Каково же было удивление, когда в каждом из них обнаружились свежие упаковки с едой: овощи, колбаса, копчёное мясо, консервы, даже сыр, и всё трёх-четырёхдневной давности. Особо стоило отметить огромное количество самогона. В каждом из холодильников стояло по пять заполненных бутылок с мутной жидкостью. Артём приободрился. Раз есть свежая еда, значит, не всё потеряно. Получается, Пётр иногда приходит в себя и отправляется в магазин, что находится в добрых 10 км от его дома. В том состоянии, в котором Жгулёв пребывал сейчас, сделать это невозможно. Артём посмотрел на сотовый. Связи не было, вышки до деревушки не добивали. Пришлось идти к трактористу и договариваться о том, что тот заедет за ним завтра. Благодейв дополнительной купёрой, Артём отпустил рабочего домой, а сам вернулся к спящему другу. Попытки привести его в чувство успеха не принесли, зато удалось убрать источник такого состояния. Все бутылки отправились в дальний сарай подальше от бедолаги. В сам дом физик заставить себя войти не смог. Там стояла такая вонь, что глаза начинали слезиться только на подходе. Выбрав участок почище, Артём уселся на землю и принялся ждать. В текущем положении это было единственное, что оставалось делать. Пока Пётр не очухается, тормошить его бесполезно. Незаметно для себя Кучаев уснул, сказалась долгая и муторная поездка. Именно поэтому физик пропустил момент, когда к равномерному углу генератора добавился новый шум. Лишь когда заскрепели тормоза Кучаев разлепил глаза и уставился на юношу лет 15-17, тот деловито сгружал с квадроцикла пакеты с едой. Запнулся, когда увидел Артёма, но не остановился, принявшись заполнять холодильники. Старая еда скидывалась в отдельный пакет, а на её место укладывалось новое. Лишь когда дело дошло до бутылок, послышался тяжёлый вздох. Парнишка отправился к своему транспорту, и раздался звон стеклянной посуды. Усердный работник положил по 5 бутылок в каждый из холодильников. Не пояснишь, что тут происходит. Не выдержал Артём, то с какой целеустремленностью юноша работал показывало, что для него это не в новинку. Выполняю поручение. послышался ответ. Еда и алкоголь каждые три дня. Все по списку, можете проверить. Юноша достал из нагрудного кармана помятую бумажку и протянул ее Кучаяву. Артём прочитал список и нахмурился. Здесь присутствовало все, что он нашел в холодильнике, причем сам список был написан грубым почерком прекрасно знакомым физику. Именно так писал на квитанциях об оплате коммунальных услуг Пётр. И давно ты ему возишь? Почти год, каждые три-четыре дня. Я же уже сказал. И мужик это жолот моего сына. Второго предупреждения не будет. Грозный крик заставил Артема посмотреть в сторону калитки. Там, направив на Кучаява охотничью двустолкую, стоял сухой, но довольно высокий мужчина. За его спиной находился еще один квадроцикл. Отец явился вместе со своим сыном, позволив тому выполнить свою работу. Артем на всякий случай поднял обе руки вверх и закричал. Меня зовут Роман Прокофьев. Я армейский друг Петра. Мы с ним не виделись несколько лет. Я только недавно узнал, где он живет. Меня сюда трактором сегодня привезли. Но я даже и представить не мог, что здесь увижу. Можете нормально объяснить, что здесь происходит? Почему Петр в таком состоянии? Я не верю, что он сам мог до него дойти. Этого оказалось достаточно, чтобы ствол оружия опустился к земле. И все же он сотворил это с собой сам. Сынок, приберись здесь. Видимо, сегодня придется задержаться. Павел Коршунов оказался отставным военным хирургом. Закончил медицинский с отличием, почти 10 лет служил в горячих точках, вытаскивая бойцов из того света, но 5 лет назад всё резко изменилось. На операционном столе оказался разорванный пополам бандит, владеющий очень важной информацией. От Павла требовалось только одно привести его в чувство, чтобы допросить. Но хирург не смог этого сделать. Медицина была бессильна. Кому-то из командования показалось, что Коршунов специально позволил бандиту умереть, из-за чего хирурга всего за сутки вышвартулили из армии без содержания и довольствия. Ни обещанной квартиры, ни денег не было, так что пришлось брать семью и двигать в родительский дом. Несмотря на опыт, долгое время Павел не мог найти нормальную работу. Сказывался печальный бэкграунд и отрицательный отзыв от командования. Однако нехватка кадров заставила местное руководство закрыть глаза на письма из армии. И Коршунова назначили фельдшером. Вначале на небольшой участок, а со временем и на целый район подредили. Примерно год назад в их местах появился Пётр Жгулёв. Выглядел он ужасно, словно из того света выбрался. Во время осмотра Павел поставил страшный диагноз меланома. Максимум, что он давал своему новому пациенту год. Пётр пропал на месяц, но вскоре вновь появился, причём с большими деньгами. Вот тогда он и нанял Павла на то, чтобы тот каждые 4 дня привозил еду и выпивку. Сам Жгулёв поселился на этом заброшенном хуторе и день изо дня пил в немиренных количествах. Павел пробовал запереть больного в наркодиспансер, закодировать, держать в больнице, просто говорить ничего не помогало. Из Петра словно какой-то важный стержень вынули, превратив его в безвольное и бесхребетное существо, умеющее только убегать и пить, ничего больше. И вы продолжаете возить ему еду, несмотря на то, что могли давным-давно на это забить и присвоить остатки денег себе. Удивился Артём. Мы похожи на животных, обиделся Павел. Жгулёв заплатил не только за еду, но и за услуги. Нужно быть последним подлецем, чтобы наживаться на горе больного человека. Эвтаназия в нашей стране запрещена, так что я смирился с тем, что Пётр желает умереть в постоянном забытьи в родном доме, а не в больнице. В чём-то я его понимаю. Лучше так, чем постоянно страдать от раздирающей боли. Вон, глянь, его корчит даже без сознания. В больнице таким даже морфином не дают, чтобы не переводить препараты. В этот момент послышался протяжный стон. Тело Жгулёва выгнулось, но спустя пару секунд всё закончилось и возобновился мирный храп. Ему можно как-то помочь? У меня есть деньги. Поздно. Причём было поздно уже тогда, когда он явился ко мне. Если ему что-и сможет помочь, так это чудо. Нет, Роман, мне очень жаль, но его уже не спасти. Полагаю, остался максимум месяц. Он и так протянул дольше, чем я прогнозировал. В голове у Чая возжглась лампочка. Чудо, конечно же. Если Петру нужно чудо, то Артём может его обеспечить. Вопрос только в том, есть ли время на подготовку этого самого чуда. Архив со всеми разработками, что передал Альберт, никуда не делся. Артёму даже не пришлось искать. Подсознание сработало как надо, и глазной протез открыл описание эликсира, способного помочь с текущей бедой. Развернулся список ингредиентов, порядок изготовления, сроки, требования к пациенту. Артём бегло просмотрел и часто задыхал. Он может создать необходимое лекарство даже с ограниченными ресурсами. Другу нужно протянуть всего две недели. Нужна химическая лаборатория. Кучеряв вопросительно посмотрел на Павла. Я могу помочь. Не лстье себе, это уже не вылечить. Четвёртая стадия метастазов во всем организме. Правильней будет пристрелить его, чтобы не мучился. Коршунов словно случайно дотронулся до ружья, показывая, для чего он его вообще брал. Нет. Артём инстинктивно встал между другом и отставным хирургом. Не веришь? Не верь, но дай мне 2 недели, и я докажу. Всё, что мне нужно обычная химическая лаборатория и несколько десятков ингредиентов. Ничего редкого или запрещённого. Да, ещё нужна кровь Петра, чтобы настроить препарат конкретно под него. Чуда не будет, будет наука. Я могу ему помочь. Где-то я тебя видел, вспомнить не могу, задумчиво произнёс Павел. Хорошо, допустим, в лабораторию я тебе найду. В городе есть институт, там есть химический факультет. Можно договориться, деньги, как я понял, у тебя есть. Но ну, а миланому обычными таблетками или порошками не убить, нужна жёсткая химиотерапия, вернее, нужна была год назад. Ты тратишь время. Тебе какая разница? Хочешь заработать? Тогда помоги. Многого от тебя не требуется, только договориться и взять кровь. Остальное я сделаю сам. Сын собирайся, мы уходим, укрои его. навёлке в нол на бессознательного Петра после посмотрел на Артёма долгое время молчал но всё же произнёс хорошо мужик давай попробуем сотворить чудо жди нас завтра Коршунов не обманул отставной медик явился с небольшим чемоданчиком и достаточно ловко взял кровь у Петра Артём провёл с другом всю ночь но тот ни разу не пришёл в сознание а под утро и вовсе начал страшно стонать от раздирающей боли Кучаев так и не понял, каким образом Жгулёв умудрился до полти до холодильника, увидел лишь результат. Ополовинил литровую бутылку, больной вновь впал в коматозное состояние. Тракторист явился ровно в обозначенный срок и очень удивился, увидев не только странного пассажира, но ещё и знакомого фельдшера на квадроцикле. Приладив доски водитель помог загнать гружку в кузов, кое-как разместил пассажиров в кабине и доставил их до районного центра. Здесь уже поджидал сын Павла, Руслан. Арнишка довольно ловко управлялся с техникой, так что ему не составило труда самому согнать квадроцикл и умчаться на нем по своим делам. Павел указал рукой на ведавшую лучшее время на яномарку. Садясь до города полторы сотни километров, хочу к концу дня вернуться. Договориться с институтом удалось достаточно легко. На Артема никто не обращал внимания, все переговоры вел Павел. Оказалось, что он знал одного из преподавателей, так что выйти на декана не составило проблем. Всё, что оставалось Кучаеву, отсчитывать купюры одну за другой. Что знакомому Павлу, что декану, что самому Коршунову, бесплатно работать никто не нанимался. Важен был результат, и Артём его получил. Ему выписали пропуск в одно из зданий химического факультета, конечно, с сопровождающим. Никто не собирался разрешать незнакомцу изобретать в рамках института какой-нибудь синтетический наркотик, но Кучаев не заботился о сохранности своей тайны. даже если его будут снимать на видео, без теоретической базы понять смысл проводимых манипуляций невозможно, а у него они эти теоретические знания как раз и имелись. 2 недели пролетели как один час. Химия никогда не была любимой наукой Кучеева, но сам факт творения затягивал. Чётко следуя подробной инструкции, Артём варил, смешивал, прессовал, растворял, подмешивал и выпаривал без остановки. Сопровождающая заскучала уже на второй день. Он-то решил, что с горящими деньгами глупец наймёт его, чтобы не делать всю черновую работу самому, но тот даже близко не подпускал никого к своим устройствам. Саму же логику происходящего химик не понимал. Вроде что-то получалось, но что конкретно непонятно. Ни наркотики, и на том спасибо. Спустя 2 недели Артём получил результат. Простой 5-миллиметровый шприц, наполовину заполненный люминесцентной жидкостью. Кислотно-зелёный цвет не вызывал доверия. А то, как препарат светился во тьме, и вовсе пугало, но только это могло помочь его другу. Конечно, ещё можно было понадеяться на энергон, но доступа к нему у Кучаева не имелось. Ты точно уверен, что поможет? в очередной раз спросил Коршунов. Сам видишь, уж Гулёва последняя стадия. Алкоголь уже не помогал. Пётр всё время стонал от боли. Он уже давно не приходил в сознание и даже не мог дотянуться до родной бутылки, из-за чего Коршунову пришлось перетащить его в соседний дом и нанять сиделку. О том, что больного нужно вести в больницу и речи не шло, по ухамбам он до неё просто не доедет. "Коли, хуже мы ему уже не сделаем", ответил Артём, хотя внутренне очень переживал за друга. Кучаев боялся, что он где-то ошибся и инъекция не поможет, а то и вовсе принесёт умирающему невероятные страдания. Как знаешь, вся ответственность на тебе, кивнул Павел и всадил содержимое шприца в Петра, взяв за запястье больного, Коршунов начал отслеживать пульс, но ничего особого не происходило. Прошла минута, вторая, пятая. Пётр стонал, пребывая в стране кошмаров, и не было заметно, что ему становится лучше. Медик отпустил безвольную руку и тяжело вздохнул. "Сожалею, Роман, но чудес в нашем мире не бывает. Он умирает, твой препарат не помог". Когда их видел это и сам, почему-то стало тяжело дышать. Стены пустого жилища давили, но не та сиделка укрыла больного и как-то незаметно вытолкала всех прочь. Не нужно ни подготовленному человеку смотреть, как его друг умирает в муках. Выпьёшь, Коршунов протянул помятую стальную флягу. Я помню каждого, кого не смог вытащить, кому опоздал с помощью. Ведь среди них были ещё мальчишки, девятнадцатилетние пацанята, только оторванные от мамкиной юбки. Тяжело это смотреть, как человек уходит. Артём ничего не ответил. Взгляд физика был устремлён вдаль, но в то же время кучаев ничего не видел. В голове шумело, хотелось орать, рвать и метать, на ком-то выместить всю горечь и боль. Вначале Лиза, затем Пётр. У него забрали всех, кем он дорожил, кого любил, на кого мог надеяться. Сколько они так просидели трудно сказать. Может, час, может, два. Солнце, касанулось горизонта, и начала наползать ночная прохлада, когда из дома вылетела взъмоленная сиделка. Павел Роман, идите скорее сюда, больной он, он очнулся, требует водки.